«Ни один мой удар цели так и не достиг. Зато сам один все-таки пропустил. Массивный воин зацепил меня ногой. На излете, можно сказать. Силы удара не хватило, чтобы выгнуть мои ребра в обратную сторону. Но в полет я отправился. Короткий. Еще в воздухе сгруппировался, приземлился на ноги и сразу откатился в сторону, отметив, как колено китаянки впечаталось в мягкую землю, где я только что находился Ухватился рукой за ствол дерева, крутанулся вокруг него и впечатал обе ноги в живот, потерявшие осторожность функции. Увернулся сразу от двух ударов, разорвал дистанцию и... Увидел, как из-за деревьев вылетают размазанные в воздухе тени. Руки будто опустились. Такая апатия сразу навалилась. Ложись и помирай. Мои шансы, как и прежде, выглядевшие не слишком высокими, стали нулевыми. Подоспел засадный полк. Но тени бросились не на меня, а на китайцев. По трое-четверо на каждую функцию. Не сразу, но я заметил голый торс Вадима, а в тенях опознал своих мажоров. Чуть не всхлипнул от умиления. «Пришли за мной! Надо же!» «Непонятно, как успели, но пришли!» Отогнав сопли, я бросился им на помощь. И меньше чем через минуту оторвал голову последней функции. Единственной женщине в структуре. До своей смерти она продолжала драться с тем же отстраненным спокойствием на лице. Огляделся по сторонам. Лесная почва вспахана и хорошо удобрена. Десять тел. Восемь китайцев, двое из четвертых. Вадим с сосредоточенным выражением лица бродил по полю боя, убеждаясь, что все, кому нужно было умереть, сделали это окончательно. Столкнувшись с моим взглядом, он поднял руку и показал большой палец. Аня Гончаренко стояла на коленях рядом с телом Влада Пиллера и беззвучно выла. Молодняк четвертых, половина из которых я даже видел впервые, ошеломленно смотрели на дела рук своих. Один, прислонившись к дереву, блевал Первые убийства. Они такие. Разум фиксировал все эти образы равнодушно, словно видеорегистратор. Слезы, страх, отвращение. Развороченная земля, сломанные деревья, трупы густой полог зеленых листьев, в разрывах которого посверкивали звезды. Эти штуки, бессменно висевшие в небе, видели и не такое. Мысли были такими же пустыми, не несущими никаких эмоций. Я вышел. Мы победили. Уничтожили большую часть структуры, ее боевое ядро. Там, возле особняка Гончаренко, вне зависимости от эффективности внезапного нападения, Погибла и большая часть сил сектантов. Но это вовсе не значило, что все закончилось. Завтра, точнее уже сегодня, в городе начнется передел сверх влияния. Клан предателей захочет укрепить свои позиции, уничтожить семьи, оставшиеся в результате нападения без лидеров. Вряд ли остальные будут при этом сидеть смирно и ждать конца. Я точно не буду. Так что да, умереть предстоит еще очень многим. Парень, ровесник Дарта, сунул мне увесистый пакет с логотипом универмага. Мимо прошел Вадим, бросивший какую-то фразу, которую мой опустошенный разум распознал как шутку. Я растянул резиновые губы, показывая, что услышал и понял ее, хотя это и было неправдой. Потом долго смотрел на пакет у меня в руках и пытался понять, что с ним делать. После чего пошел к ближайшему дереву, сосне кажется, и сел возле него, откинувшись спиной на пахнущий смолой ствол. Закрыл глаза. Просто надо немного отдохнуть, и я буду в порядке. Пару минут. Всего пару минут. Лях! Лях! Не молчи! Блин, я заснул, что ли? Глянул на пацана со смартфоном в руке. Точно заснул. Когда моргнул, его тут не было. Из динамика телефона продолжал кричать Михаил. «Лях, Ваня, да ответь же!» Надолго я отключился. Вот ведь даже не предполагал, что можно так устать. Я голодать. В животе бурлило, как в тот день, когда я перестал быть человеком и сделался ноусом Где бы найти пожрать в сибирском лесу? Тут есть звери, интересно. Наши говорят, ты там к дереву прирос и вставать не хочешь. Трогать бояться убьешь с просонья. А у нас проблемы, чувак. «Да...» «Какие еще проблемы? Мы только что тут порешали большую часть проблем. Давай жопу в горсти к трассе, там машина ждет, по пути все расскажу. И пожри что-нибудь, у тебя ж мозги уже отключаются, тебе принесли еду?» Я перевел взгляд на пакет. Вот чего мне его в руки сунули. Надо же, а я ведь даже запаха пищи не почувствовал. Раскрыв его, понял почему. «Полный пакет копченых куриных окорочков в вакуумной упаковке». Вместе с пищей в мир стали возвращаться краски, а в душу эмоции. Господи, вкуснота-то какая! Жирная, холодная курица с дымком дарила неземное наслаждение. Обглодав меньше чем за минуту сразу два окорочка, я понял, что организм действительно отключил мозг как самый энергозатратный орган. Когда рядом уселся Вадим и стал шумно жрать мою еду, мелькнула даже мысль отогнать наглеца. «Что за проблемы? Миша!» «Война, блин! Какие еще проблемы?» «Да? А я-то и не заметил. Конкретней. Пиллеры с сектантами режут кланы. Напали и на нашу базу. Но мы их с камер срисовали на подходе еще. И свалили. Значит, пиллеры все-таки. Ясно. На них я и думал с самого начала. Они не только на верхушке кланов решили напасть, но и всем остальным в Варфоломиевскую ночь устроить. Потери есть? Только те, что у тебя. Аня доложила уже, а мы рассредоточились малыми группами. Задолбаются нас ловить. Молодец. Кстати, спасибо за подмогу. Я уже помирать собрался. Вадиму спасибо скажи. У него мозги у единственного сработали. Дарт до сих пор в ауте. За ручку водит. Да уж. Свалилась на парня. Жил себе спокойно мажором, смузи с фалафелями потреблял, а потом решил поиграть в высшие лиги. Но ничего, если не помер... Будет жить. А Вадим молодец. Не буду у него окорочка забирать. «Какой план, Миш?» «Ты мне скажи, ты же глава. Я только народ разогнал по нормам, да систему оповещений и сбора им довел. Ты решай, что дальше делать?» Мне показалось, или Ланской сейчас злорадно ухмыльнулся, или это неверный звездный свет отразился от испачканной жиром рожи. «Дай мне адрес, куда ехать. Пока доберусь, решу». Справитесь пока, без папки. Да, дети взрослые уже, квартиру не спалят. Только давай быстрее, а то чувствую, из города придется бежать».